Гглавва 10 К веллеру не хватало и же вечерних телефонных разговоров с Полей, но особенно он скучал по ней во время уикэндов. Всего лишь два воскресенья прошло с тех пор, как они позавтракав блинчиками с черными орехами поехали на берег озера и долго там бродили. Потом великолепно пообедали в гостиницеваллон и все это время с удовольствием обсуждали разные пустяки. Он вспомнил, как она рассказывала, что учит на память сонеты, чтобы читать их вслух, выполняя нудную домашнюю работу. Она знала наизусть 20 сонетов Шекспира и Ворцворта. Полли любила сонеты, потому что в них было всего 14 строчек, а система рифмовки помогала легко их запоминать. К тому же ритм имбического пентаметра ее успокаивал. «Если бы сегодня был жив Ворцворт», — говорила она, — Я бы пригласила его на ланч. А еще он вспомнил и удивился, узнав, что только четыре американские президента носили усы. С 1913 года президенты уже брились. Сейчас поле было где же она была? Пела морской игрок с малознакомым человеком, хотя они уже достаточно знакомы, чтобы называть друг друга по имени. Где же была было поле? воскресеньями без поле было невесселым. воскресенье без нью-йорк таймс немыслимым, он позвонил в пикаскую аптеку, чтобы ему оставили один экземпляр, а пока что занялся кошками, поиграл с ними из отранным галстуком. Причесывал до тех пор пока не заблестела шерсть и почитал им слух из книги обнаружены на полке над диваном. истории дядюшки у игли. Впервые она была издана в 1921 году и в нынешнем переиздании сохранила иллюстрации оригинала. Он прочел им историю о богатой кошке, которая разъезжала в автомобиле с шофером. Сеансы увлеченно слушали мяуканье и мурлыканье, писк, слуг ее мышек, лай собак, которые загнали кошку на дерево, когда у нее случилась авария, И аристократические интонации пожилого кролика в цилиндре и перчатках которые пришел ей на выручку затем квиллер отправился в пиках за газетой возвращаясь домой он заметил пикап ехавший впереди к крилер помог помигал фарами обогнал пикап и свернул на обочину оба водителя выскочили и обменялись рукопожатием в пикапе ехал эрни кэмпл страховой агент в отставке и всегда готовы безвозмездно потрудиться на благо общества. Эрни, я слышал ты высоко взлетел? Квилл ты себе не представляешь, Че что мне пришлось пройти. Голос у него был очень звученный. Слушай, у тебя есть время выпить чашечку кофе в грязном псе. Закусочный грязный пес недаром заслужило такое прозвище. Это был переделанный товарный вагон, стоявший на перекрестке, уродливый снаружи и внутри. Коь там был ужасный. Но на парковке всегда хватало пикапов и легковых автомобилей. Фермеры и бизнесмены заглядывались сюда перекурить, посмеяться, перекусить и посплетничать. В одном конце был поставлен большой стол, за которым они собирались. Квлер и Кэмпл усеились у стойки, им подали кофе в бумажных стаканчиках и пончики на бумажных салфетках. За большим столом шел оживленный разговор. Моски ты меня меньше всего обеспокоит, но вот эти прокляущие клещи вот именно я часами выбирая их из шерсти моей собаки. А кто выбирает их из твоих волос? Я мой эскипидарным шампунем только он и спасает. Фокус в том, чтобы вынуть проклятых кровосусов из-под кожи прежде всего они туда закопаются. Да и ни в коем случае нельзя оставлять головку, а то беда. Эр не предложил киллеру не возражаешь, если мы возьмем кофе в машину. Или меня тут стошнит. В тишине на автостоянке он поведал свою историю. Помнишь, Вивиан увезла нашу дочь на запад, когда тут бросил парень, и у нее случился нервный срыв. У родителей жены там раньше, и мы подумали, что дочка может встретить достойного парня. Вивиан несколько раз туда съездила, чтобы посмотреть, как идут дела. И оставалась все дольше и дольше. Мне следовало заподозрить недоброе. Моя жена встретила другого мужчину. Ну что ж, к чему было бороться? Я дал ей развод, а также коллекцию редких кукол стоивший миллион долларов пять лет собирал их в англии германии и франции но ведь у тебя возникла идея антикварного магазина напомнил квиллер и это было бы хорошо ну да я нашел идеальное здание в пикакси и предложил его владельцу продать дом а потом он передумал продавать здание и воспользовался моей идеей. Не я помню это был шок для всех нас. Я тогда действительно приуннул квил роста чудо что не пристрастиился к выпивке. веллер кивнул глядя на кэмппло с сочувствием со мной то же было такое и что же помогло тебе выкакракаться ты просто не поверишь да я никому и не рассказываю но со мной побеседовал мой отец он ушел из жизни двадцать лет тому назад но я помню то что он обычно говорил если кто нибудь крал у меня бейсбольную перчатку или я не попадал в первый состав команды отец говорил будь выше этого мальчик поднимись над этим он был всего лишь фермером выворачивающим картофель но много чего знал о жизни и я следовал его совету я воображал что лечу на воздушном шаре высоко в небе и смотрю вниз на то из за чего я расстроился и с такой высоты это казалось таким ничтожным теперь я понимаю что когда смотришь на проблему со стороны это помогает увидеть все в правильном масштабе я слышал что прошлой зимой это было во флориде «Да, побережье залива очень популярно. И мне посчастливилось встретить милую женщину из Блэк-Крик, шотландку по крови. Ей принадлежит блошиный рынок. Мы побеседовали о новом взгляде на Блэк-Крик и о том, что первоклассный антикварный магазин был бы уместнее блошинного рынка. И вот результат – мы партнеры. Она работает с дилерами, а я занимаюсь документацией. В субботу мы открываемся. В пятницу будет закрытый показ для шотландской общины». Ты бы не хотел взглянуть на все своими глазами? Ты бы мог познакомиться с нашим менеджером. Она говорит, что знает тебя. Это Дженнелл Ван Роб. «А, да, мы пересекались прошлым летом», — сказал Квиллер. «Приятная молодая женщина. Вообще-то его удивило, как такое милое, застенчивое существо с тихим голосом, лицо которого скрывало капна очень длинных волос, может справиться с чем-то более динамичным, нежели приют для престарелых леди». Он встретил ее в доме для вдов, рыбаков, «Да, мне бы хотелось глянуть», – ответил он. Он последовал за пикапом Кэмпла в переулок Блэк-Крик, где большое здание типа амбара сверкало белой краской. На фасаде красовались слова «Антикварная деревня». Большие двойные двери были открыты, и внутрь заносили качалки, столы и шкафчики. «Я тут многое выбросил и навел порядок», – заметил Кэмпл. «Мы только что покрасили все в белый цвет». Если тебе придут в голову какие-нибудь идеи, не стесняйся, высказывай. Вдоль длинных стен располагались киоски, где можно было что-нибудь повесить, а также поставить мебель. Пространство в центре разделили решетками. Оно предназначалось для мебели, которую не ставят у стены. Кэмпл сказал театральным шепотом, «За квадратный фут они платят меньше, и это поощряет их устраивать выставки мебели. Мы хотим заработать себе репутацию, чтобы знали, что у нас не просто амбар». набитый барахлом безделушками нам уже поступили кое-какие вещи покрупнее антикварный обеденный стол старая пианино переделанная в письменный стол и резная церковная скамья мистер квиллер донесся до квиллера женский голос вы меня помните я дженне из с тихой пристани конечно я вас помню заверил он не выказывая удивление два года учебы в колледже контакт с деловым миром и И стрижка преое вид настоящего менеджера несмотря на ее миниатюрность босс и распрядился дже проводи туда мистера к мне нужно сделать несколько телефонных звонков вы видели переделанную мебель спросила она один молодой человек из сода сити берет ставни двери окошки перила и каминные доски и делает из них столы бюро шкафчики сундуки и тому подобное они чудесно смотрятся в бунгала на пляже и вносят забавный штрих в обстановку дома разнородные компоненты каждого произведения умельца были покрашены чтобы краска все скрепляла он отдавал предпочтение белой терокотовой и изумрудно зеленый «Что вы об этом думаете?» – спросила Джану. «Ну, это, несомненно, оригинально. Некоторые вещицы весьма занятны. Они подойдут для людей, которые не принимают себя слишком серьез». Откуда-то донесся нахальный крик «Ку-ку! Ку-ку!» «Кто это сказал?» – осведомился Квиллер, притворяясь возмущенным. Издав смешок, девушка ответила, что это часы Арнольда. «У него магазины, блокмастеры и мусвили, но ему нравятся идеи выставляться здесь». В киоске Арнольда были выставлены медные подставки для дров, подсвечники из красного стекла, восточные, поблегшие от времени ковры, птичья клетка, сплетенная из их прутьев, гравюры в рамках, изображавшие Ниагарский водопад и гудзон, несколько кухонных часов из древесно-стружечных плит, которые громко тикали, и часы с кукушкой, в точности такие, как те, которые Гасс Лимбургер обещал своему работнику. Из другого конца зала позвали Дженнелл, и она, извинившись, поспешила на помощь торговцу. Квиллер огляделся, и его привлекла запертая стеклянная витрина, в которой было выставлено несколько раритетов. Пара бронзовых обезьянок, державших толстые свечи, медная масляная лампа из Индии, маленькая вышитая подушечка с датой 1847 года, особенно заинтересовала квеллера вставленная в раму картины маслом размером 12 на 15. Это была сценка на пляже судя по скромным пляжным костюмом написанная в двадцатые годы. Что это за вещь спросил он Дженл когда-то вернулась О этот экспонат не продается. мы как раз делаем надпись. То торгововцев приглашают выставлять их личное сокровище. у каждой вещи будет и рылык с указаниями имени владельца. эта картина выполненная маслом моя. «Превосходное качество! А как она к вам попала?» «О, это длинная история со странным концом. А мне бы хотелось ее услышать, если вы не возражаете». «О, я с удовольствием расскажу вам!» Она ввела взглядом в зал, где суматоха становилась все сильнее. «Когда вы будете не заняты, — поспешно добавил он, — и когда у меня будет при себе диктофон?» «Я могла бы прийти завтра пораньше, — предложила она, — скажем, в 9.30». «Договорились», – ответил он. И тут же закричал еще один торговец. «Мисс Ван Роб!» Из офиса вышел к Кэмпу. «Ну, «Как тебе понравилось увиденное, Квилл?» «Пока что не дурно. А что это за возвышение в конце зала? Его использовали для аукционов, когда здесь был блошиный рынок. Мы пока не решили, что с ним делать». А как насчет того, чтобы выставить не на продажу мебель музейного качества из черного ореха изготовленную в 1 девятьсот году. Да еще с романтической историей в придачу Ты меня разыгрываешь? Не, эта мебель принадлежит фонду к и ей нужно временное пристанище, пока не будет построен новый музей. Разумеется, она застрахкована на приличную сумму. Я знаю фонд к. он все делает как следует, чего они захотят от нас уж что это типа барьера вокруг возвышения чтобы публика не имела доступа к этим музейным экспонатам бойфрреннд дженел может сделать барьер из старых перил от веранды сказал кэмпл это тот парень который маселлит мебель из разных деталей старых домов когда ты привезешь свои сокровища может быть нам придется нанять вооруженную охрану шутливо предположил он а ты бы не хотел издать буклет где рассказывалась бы история этих вещей есть элемент тайны в трех зеркалах на всех одинаковые трещины образовавшиеся весьма необычным путем становится все интереснее а как нам это сделать у меня есть вся информация ответил киллер я напишу текст а ты можешь напечатать буклет в одной пикахские типографии где очень быстро работают моя партнерша будет в восторге воскликнул кэмпл твеллер вернулся домой в прекрасном настроении ему удалось убить двух зайцев Чтобы это отпраздновать, он объявил сиамцем, встречавшим его у входа. «Сегодня на обед крабы!» Сначала он позвонил домой поверенному. «Барт, я не извиняюсь, что звоню тебе воскреснее, день домой, ибо знаю, тебя порадует моя информация. Антикварная деревня – классное заведение, которое открывается в этот уикенд под неусыпным надзором Эрни Кэмпла. Он жаждет выставить нашу мебель с черного ореха, но не на продажу, а в качестве экспоната. Нам бы лучше ее застраковать». А какова ее стоимость ну по крайней мере 75 тысяч ей сто лет она редкого качества и с ней связана легенда а кто это может подтвердить сьюза на эксbridgeдж следующий звонок виллер сделал домой сьюзом сьюзом если ален бартер позвонит тебе насчет мебели из черного ореха которые сто лет хорошо бы сказать что она стоит 75 тысяч долларов я потом тебе все объясню да ради бога дорогой промурлыкала она «Ты слышала, что собираются создать исторический музей?» «Уверен, они захотят, чтобы ты вошла в совет директоров». И, наконец, он телефонировал Нику Бамби. «Я присмотрел новое пристанище для мебели из черного ореха, которую мы перевезли на Песчаную улицу. Она будет выставлена не на продажу, в антикварной деревне. На этой неделе они смогут ее принять». Ты не откажешься им помочь, когда они позвонят? Рано или поздно ее перевезут в музей, который создается. Однако обсуждать это пока не стоит. Об этом будет официально объявлено только когда найдется хорошее место». Весьма довольный, Криллер повесил трубку. «Пустит ни на чем не основанный слух. Лучше потехи не знали в четырехстах милях к северу от чего бы то ни было». В шесть он вышел прогуляться вдоль ручья к хижине номер один, где андерхилы поджидали у веранды Ханну. «Она наводит красоту», — сообщила Венди. «Купила новый брючный костюм к сегодняшнему вечеру и выглядит просто изумительно». «А вы видели наших новых соседей с хижина номер четыре?» — спросил Дойл. «Говорят, что они рыболовы, уйдят на муху, и один сегодня действительно сидел с удочкой у ручья, но я думаю, что они копы и занимаются делом Хеккета». А вот и она. Ханна действительно была красивой и ничуть не напоминала свою дародную героиню. Поклонники ее таланта зааплодировали, вскричали «Браво! Поздравляем! Не дадите ли автограф?» Она ответила улыбкой и горделивым кивком. И все четверо направились к гостинице в сопровождении белок, которые ожидали орешков. «Они множатся, как кролики», заметил Дуэл. «Что будет с гостиницей, когда на ее территории обоснуется 10 тысяч белок?» «Их перевезут в Канаду под покровом тьмы», – ответил Квиллер. Гостиница дежурила Кэти Хупер. «Мистер и миссис Бамба в Мосвилле», – сообщила она, – «пойдут вместе с Лавей и бабушкой в церковь, а потом в ресторан на воскресный обед». Компания Квиллера заняла его любимое место в нише у окна, и он заказал шампанское для гостей и шампанское бедняка – имбирное пиво для себя. Он также заранее позаботился что вы в центре стола поставили цветочную композицию с ленточкой на которой значилось имя примадонны подняли тоз за ханну и комплименты лились как вино потом квиллер сказал я хочу кое-что сообщить о видеопираты которые вы мне дали посмотреть хана она просто притягивает моего кота а ведь обычно он смотрит только программы о тропических птицах я прокрутил видеофильм дважды и оба раза кокос сильно разволновался «Оставьте это видео пока что у себя», – ответила Ханна. «Я хоть и получила удовольствие от репетиций и спектаклей, а рада, что все кончилось и можно заняться другими делами. Можете оставить его у себя до вашего отъезда». «А какими другими делами вы собираетесь заняться?» – спросила Венди. «Ну, в общем-то, – нерешительно начала Ханна, – меня беспокоит мальчик в соседней хижине. Он совсем заброшен, и я невольно вспоминаю своего внука, которому столько же лет». Я готовлю его к визитам, книги, игры, головоломки и собираюсь спросить у Мардж, можно ли ему приходить ко мне выпить молока с печеньем. Они заказали жареного барашка. Квиллер затронул тему старых книг в их хижинах. Полагаю, у всех у вас есть полка с популярной классикой. Я предлагаю обмениваться книгами. У меня есть Алиса в стране чудес. Желающих нет? Я могла бы почитать ее своим внукам, когда они меня навестят. А как насчет лалиты на французском внес новое предложение квеллер не хочет ли кто-нибудь портрет дриана грея осведомилась венди я думаю его написал оогден нэш нет оскар у альт поправил квилер я возьму эту книгу хотя мой любимый писатель троллоп жуль верн и генри джеймс не пользовались спросом о книгах забыли когда было подано основное блюдо Спустя какое-то время Квиллер поинтересовался, понравилась ли Андерхиллом выставка Бушленда в Пикоксе. «У этого парня большой талант», — ответил Дойл. «Он пригласил нас прокатиться на своем катере». «Я знаю», — Бушев ставила Ханна. «Он фотографировал мои кукольные домики. Его предки были рыбаками». «Вы удовлетворены снимками природы, которые делаете?» обратился Квиллер к Дойлу. «У меня ограниченные возможности, так как я фотографирую с борта лодки. Большинство животных держатся вдали от берега, но Венди не хочет, чтобы я забирался в лес». «В лесах волки и медведи», — объяснила его жена. «И болото. Я не хочу, чтобы он один сходил на берег. Может случиться что угодно. Вдруг он сломает ногу, и как знать, я мог бы взять с собой сотовый телефон». «Да уж очень он тебе поможет, если за спиной появится черный медведь, в то время как ты будешь фотографировать его детенышей». «Особенно свирепыми бывают медведицы, защищающие своих медвежат. Вы же видели чучело того огромного зверя в кафе «Черный медведь»?» Что он мог сказать? Разумнее было бы захватить с собой кого-нибудь. «Квилл, вы помните медведей, которые повадились ходить на свалку в Мосвиле?» спросила Ханна. «Они привлекали туристов, но те кормили животных, что не устраивало защитников дикой природы. Потом ввели современную систему вывоза мусора, свалка исчезла, а с ней и медведи». вероятно их отправили в зоопарке округа предположил доэл я знаю что с ними произошло оживилась в эндии и ее карие глаза загорелись моя подруга лесной рейнджер она сказала что медведю везли в заповедник черный лес где они могут есть натуральную пищу и размножаться в энди все слишком близко принимает к сердцу заметил ее муж он никогда меня не слушает хотя знает что я место себе не нахожу когда он уезжает на свои фотосессии и последовало неловкое молчание потом квеллер сделал знак убрать тарелки и предложил может закажем десерт я рекомендую пирог с черными орехами доэл был спокоен но в венди горело лицо к слову в пироге поспешно произнесла ханна я читала дэни детские стихи и он хотел знать как же птицы могли петь если и запекли в пирог много-много птичек запекли в пирог синичек семь сорок трудно не поседам в тесте усидеть. птицы за обедом громко стали петь. Вот такие стежки. Это напомнило к веллеру, как Дэнни пришел посмотреть на шле или котятки свои перчатки. Все пытались загладить неловкость, болтая о пустяках в ожидании трех порций пирога. Вэнди отказалась от десерца и ощущение праздника так и не вернулась. Они спустились с холма к ручью, Ханна болтала с Дойлом, а Квеллер попытался подбодрить Венди и разошлись, забыв обменяться книгами.